Джейсон, моя сестра обзавелась внешностью ангела, но характер ей достался уж точно кларковский. В нужный момент она скидывала свое оперение, и под ее волосами вырастали маленькие рожки. Десять минут она отчитывала меня, на чем свет стоит, выгораживая мисс Джеймс. Каким-то образом вселенная свела этих двоих вместе, и они спились, как Шакира и Бьемся. «Пока я тут таскал». Тяжеленные картины, они там распевали чаи и перемывали мне косточки, как обваренному цыпленку. И во всей этой несуразной истории больше всего досталось мне. Сперва в ход пошли кулаки, но после нравоучения сестренки я почувствовал себя еще более избитым, особенно своей совестью. Парень из комода, облегченная версия дьявола в дизайнерском костюме. Несправедливо он обошелся с мисс Джеймс, впрочем, как и я. Нелегко мне было позвонить и извиниться, но иногда гордость не лучший союзник. Я по-настоящему обрадовался, что она простила меня и не стала сбегать с чемоданами ни бог весть куда. Не весело лишаться одновременно парня, своих картин, да еще и крыши над головой. В первом и втором я, увы, был бессилен, зато мог помочь с последним. «Я придумала, потому первый вопрос за мной». Я не мог не рассмеяться самонадеянности и детскому вздору, с которым мисс Джеймс вела переговоры. И меня до смерти утомили эти официальные мисс и мистер, когда между нами была разница в пару лет. «Хорошо, мой первый вопрос». Мисс Джеймс, вернее, уже Эмма, постучала пальчиком по подбородку и спросила, «Нет ли у вас больше ни на что аллергии?» Интересуюсь на случай, вдруг шоколадные батончики или кофе в моих шкафчиках смогут вас отравить. Только арахис. А у вас? Ни аллергии, ни других заболеваний. Раз слышать. Ваш черед. Мы стали перебрасываться вопросами, как шариком для пинг-понга. Но в этом матче не предусматривался победитель. В таких случаях говорят, играть на интерес. Как правило, такие игры меня не интриговали. Но почему-то мне стало любопытно раскусить свою оппонентку. Пара свободных минут растянулась на 15, но мне отчаянно перехотелось возвращаться к поп-тартс и завтрашней презентации. То ли от смены часовых поясов и обстановки, то ли от жуткого вкуса этих печений, но на меня напал творческий столбняк. И я не смог бы выдумать ни одной маломальски приличной идеи, как втюхать людям продукт, который я ни за что бы не взял в рот сам. Через десяток вопросов мы выяснили друг о друге много всего, что казалось важным. Но с небольшим запозданием, наверное, о таком нужно было расспросить незнакомца, что собирается ночевать в твоем доме заранее, но у меня просто не было времени, чтобы устраивать собеседование. По результатам блиц-опроса Эмма тянула на вполне себе сносного арендатора, если не считать того, что аренду она не выплачивала. Не курит и вообще не страдает от вредных привычек. Вино не в счет, поправилась она. Но можете не переживать за сохранность мебели. Когда я выпиваю, я скорее рыдаю, чем крушу все вокруг. 4 из пяти по шкале чистоплотности. По натуре я ленивец, но... который не выживет в грязных условиях. Ваш список требований, конечно, заставит меня попотеть, но дом будет блестеть чистотой». Две галочки она получила. После парня из комода отношения она заводить не собиралась, как длительных, так и на одну ночь. Так что посторонние не станут наведываться ко мне домой. Будучи меломаном и настоящей фанаткой всех жанров, Эмма заверила меня, что даже в такой глуши не станет докучать округе громкой музыкой в полночь. Так что новых жалоб от мистера Леблана можно не ждать. С Хобби тоже не должно было возникнуть никаких проблем. В ее намерении не входило разводить котят, варить мыло на кухне или устраивать приют для бездомных прямо в гостиной. После основных интересующих нас обоих мелочей мы немного углубились в игру. Есть ли у вас какие-то табу касательно вашей квартиры? – спросил я. – Чего мне лучше категорически не делать, пока я здесь? Не ешьте сыпучие, текучие, жирные и опасные продукты на моем диване. Кажется, на этом я уже прогорел. Мы оба посмотрели в сторону испачканной соусом подушки. Но отныне я зарекаюсь ужинать только на кухне или на полу. На тот же вопрос свой адрес я ответил категорически. Не трогайте! «И даже не приближайтесь к моей машине!» «Даже не собиралась», – закатила глаза Эмма. «Но такое ощущение, что ваша Порше...» Последнее слово она пропела с издевательской противностью. «Самое ценное, что у вас есть!» «Эй, я копил много месяцев и заслужил его за все те годы, что пропадал на работе!» «Вы вообще что-то любите, кроме своей машины и работы?» «Любил ли я?» Какие-то мелочи, из которых состоит сама жизнь, но что-то или кого-то значительного никогда, разве что свою семью, просто ответил я, почувствовав в желудке томление по-близким. Примерным семенином меня сложно назвать, но Кларки неразделимый клан, который прикипел друг к другу, как макароны в кастрюле. Мы редко расставались так надолго и признаться, Я начинал по ним скучать, хотя мы не виделись несколько дней. Глаза Эммы вдруг заблестели грустью, и она притихла, будто я ляпнул что-то не то. «А у вас?» – поинтересовался я без задней мысли. «У вас есть семья?» «Была», – отстраненно сказала она. «Мой следующий вопрос», – поспешила сменить она тему, открытым текстом говоря, что это под запретом. «Что вас раздражает в людях? Хочу знать, что мне лучше не делать, чтобы больше не нарваться на ваш гнев. «Не терплю, когда мне раздают советы. Когда расспрашивают, собираюсь ли я степеница, когда учат жизни, когда... Ого! Да вы придирчивы, как ресторанный критик к меню! Если не нравится блюдо, зачем его есть?» На тот же вопрос Эмма сказала всего одну фразу. «Ненавижу, когда мне лгут». Я смог только кивнуть. Мы оба понимали... к кому относится эта фраза, и не желали вспоминать парни из комоды, который разбил мне лицо, а ей сердце. Мой кофе подостыл. Эта забавная викторина захватила все мое внимание, но, к счастью, приближалась к логическому завершению, потому что бумаги по поп начинали уже нашептывать мне с журнала столика. Когда настало время для двадцатого вопроса, Эмма не думала ни секунды. «Почему вы меня обманули?» Такого вопроса я не ожидал и наспех покопался в памяти, но не откопал ни одного случая, когда был бы с ней нечестен. Насколько помню, я никогда вам не врал. «Жираф!» – строго напомнила она. «Вы сказали, что это подарок вашей племяннице. Но Виктория знать не знает ни о каком подарке жирафе. Бетти купила его на какой-то распродаже. Вы нагло соврали мне». «Ах, вот оно что!» Я не мог не улыбнуться тому, с какой серьезностью эта девушка говорила о несерьезных вещах. Вы и правда хотите потратить свой последний вопрос на разбитого жирафа? Хочу. А раз уж мы откровенничаем, я просто хотела вам насолить. Сознался я как присягой, мельком заметив, что она назвала мою маму Бетти. Точно, та была ее любимой тетушкой. Вы так взъелись на меня из-за дивана, что я искал повода взъесться на вас в ответ. Хотя бы честно, приняла ответ она. Я это ценю. Как вы уже могли узнать? Но очень по-детски. Девушки не любят мелочных парней. О, так значит, я мелочный? Только слегка. Я жду вашего вопроса, и пора уже закругляться. Это у вас сейчас полдевятого, а у меня часы скоро пробьют одиннадцать. Я... «Целый день рисовала, и хочу прилечь». «Так вы уже опробовали террасу?» «И как вам?» «Тут вы не солгали. По-настоящему чудесное место для рисования». Внутри забарахтался червяк, так и подначивающий рассказать о том, какое впечатление на меня произвели ее пейзажи Эль Пуэбло и Лос-Анджелеса. Но я смолчал. Сам не знаю почему. Не хотелось смущать, хотя скорее себя, чем ее». Художнику всегда приятно услышать похвалу в свой адрес, но мужчине не всегда легко найти подходящие слова для похвалы. Я надолго погрузился в раздумья, не желая тратить свой последний вопрос на такую же ерунду, как жира. Почему вы захотели стать художницей? Эмма нахмурила дуги своих темных бровей и отвела глаза куда-то в сторону, словно там был написан ответ, которого она не знала. Довольно странный вопрос, учитывая, что я люблю рисовать. Это само собой, но пробиться в этой сфере очень сложно. Любой вопрос я рассматривал с деловой точки зрения, и выбор мисс Джеймс казался мне далек от резвого восприятия жизни. Вы больше двух лет обивали пороги галереи и пытались продать картины, но не опустили рук, хотя могли бы давно прилично зарабатывать на графическом дизайне, или не для всех в этой жизни главные деньги. Джейсон. Она впервые назвала меня по имени, но в этот первый раз оно прозвучало строго, даже холодно. Словно окунула меня головой сугроб или облила ледяным дождиком. Вы знаете, что такое мечта? Горячительность ее голоса тут же обожгла после обморожения. С самого детства я мечтала только об одном – рисовать. Мои родные верили в меня, подталкивали только вперед. Так что даже после 20 лет я не поверну назад. Мне не интересно рисовать глупые открытки на заказ или оформлять сайты, сколько бы денег мне это не приносило. Хочу творить, создавать что-то прекрасное, такое, чтобы у людей дух захватывало. Не знаю, понимаете ли вы? Я понимал, Ведь своими глазами лицезрел то, что сотворили ее пальцы. Своего мисс Джеймс добилась сполна. То, что я увидел, Захватил не только мой дух, но и всего меня. Если художник способен передать красоту простой улицы с таким волшебством, что тут же хочется там побывать, то он старался не зря. Когда человек о чем-то рассказывает с таким жаром, ему невозможно не позавидовать. Я любил свою работу, но реклама для меня представляла своеобразную головоломку, которую нужно решить. Подобрать правильный ключик к продукту. клиентам и зрителям, сгенерировать идею и передать тем, кто сотворит из нее продолжение. Мне нравился сам процесс, но еще больше нравился итог в виде аппетитной зарплаты, которая подслащивала прозябание в этом мире. Эмма сама воплощала идеи и ведение мира, и сам процесс для нее был той сладостью, за которой гнался я или любой другой. Так выглядит страсть, даже больше призвания. Находят его немногие, а если находят, то нечасто остаются ему верны до последнего. Но мисс Джеймс хранила верность своей мечте, и только за одно это я зауважал ее сильнее многих тех, кто достиг небывалых высот в карьере или жизни. «Я вас утомила своими рассказами, неправильно поняла мое молчание собеседница». Уже наверняка мечтаете отделаться от меня побыстрее. Вовсе нет. Меня вдохновили ваши слова. Теперь бы пустить это вдохновение в нужное русло. Папка с эмблемой поп тарц белые пузыристые буквы в синем контуре. Никуда не сбежала. И настоятельно требовала, чтобы на нее обратили внимание. Эмма оказалась права. Уже половина девятого, а со всеми этими встречами и беседами я потерял кучу времени. так ничего и не выдумав. «Меня и правда ждет работа», смиренно покорился я Машкам. «Кстати, забыл вас поблагодарить». «За что это?» изумилась Эмма. Ее зеленые глаза позеленели еще сильнее под теплым светом люстры, которую я выбирал на пару свеки. «Я ведь злился на вас за то, что чуть не лишился работы, а на деле оказалось так, что вы меня спасли». Мисс Джеймс пытливо склонила голову на бок, напомнив, мне пса Ровера, который жил в нашей семье 20 лет назад. Тот также делал, когда слышал свои любимые слова «Ровер», «Гулять» и «Пора есть». На барбониться улыбнулся я, вспоминая, какой эффект это дурацкое слово произвело на мистера Амброуза и Дирка. Новый слоган Эвана Уильямс нашего клиента. «Вы шутите? Надеюсь, вы не обидитесь, что я позаимствовал ваше словечко для своей презентации». Все вышло случайно, но клиенту понравилось, так что вскоре мы запустим рекламу для всех, кто хочет на бурбонице. Эмма долго не отводила глаз от моего лица, когда по ее лицу ничего было не понять. Злится, обижаются, что я украл ее выражение, хочет закончить работу своего бывшего и поставить мне второй фингал, но внезапно квартира наполнилась ее заливистым смехом. Так гогочут дети, когда их щекочешь. Мои племянники смеялись так же, чисто, звонко, словно весь мир одна нескончаемая комедия, в которой кто-то поскальзывается на банановой кожуре. Поверить не могу, это так круто! Вы так думаете? Оживился я, похоже, единственный несведущий, почему это словечко так всех забавляет. Может, тогда поможете мне придумать рекламу для поп тарц Фу, ненавижу их. Не печенье, а подошва или кусок мокрого картона. Надо же, как совпадают наши вкусы. Мистер Ши, кофе не колоб, ненависть поп Птаркс. А эта художница полна сюрпризов, как и ее пироги со смертью. Извините, но реклама – это ваша сфера. Придется вам отдуваться самостоятельно. Я боялся такого ответа. Ладно, попробую выкрутиться. Когда пришло время прощаться, я на мгновение замешкался. Руки не потянулись за телефоном на столике, чтобы отключить звонок. Так бывает, когда засидишься в гостях, вроде бы час уже поздний, но тебе так хорошо, что уже не хочется уходить. Я рад, что между нами Буря улеглась, — поддался я мимолетному откровению. Я тоже. В этой халадрыге мне только Бури не хватало, — усмехнулась Эмма и притворно поежилась. Хотя на ней был свитер, а батареи в доме жарили, как в шале на карибах. Удачи вам с подошвой и картоном, а вам с картинами. «Может, как-нибудь покажете? Интересно взглянуть на родной город глазами южной жительницы?» «Я подумаю. Доброй ночи!» Эмма отключилась, а я еще какое-то время смотрел на погасший экран и не хотел двигаться. Как только я дерну рукой, то реальность снова проберется в мою жизнь, и мне придется выдумывать невероятную ложь, чтобы заставить людей есть невкусное печенье. Как бы было проще просто рисовать то, что мне хочется, и не думать о том, что завтра может начаться мой последний день. Прайм.